6 марта. Родился Фазиль Искандер в 1928 году. Господи, мы у костра. Первое. В великие писатели Искандер вышел деликатно, незаметно для других и для себя. Что скрывать, литература народов СССР в массе своей была этнографична. Писатели бесстыдно преувеличивали ради новых доказательств торжества ленинской национальной политики. И хотя это все равно было куда лучше нынешнего отката в Средневековье, забота России о национальных культурах принимала подчас гротескные формы. Были великие Василь Быков, Владимир Короткевич, Чингис Айтматов, Надар Думбадзе, Кайсын Кулиев но была и априорная, не вполне беспочвенная подозрительность со стороны читателя. Текст, написанный республиканским уроженцем на республиканском же материале, имел серьезные шансы оказаться плохим. И даже когда Искандер, начинавший как поэт, перешел на прозу и опубликовал первоклассные вещи, сначала сатирическое «Созвездие Козлатура», потом уже вполне серьезного «Морского Скорпиона», Даже когда в самоздате появились неопубликованные главы Сандро, а первый вдобавок опловиненной цензурой вариант его вышел в 1973 году в «Новом мире», его готовы были рассматривать как исключительно одаренного автора, но не в одном же ряду с Солженицыным или Трифоновым. Масштаб во первым понял Юрий Домбровский, писатель не только величайшего таланта, но и столь редко соединяющегося с ним критического чутья. Он поставил на Искандера, многим сказав, что это главная надежда русской прозы. Вероятно, залогом этой высокой оценки была столь ценимая Домбровским и столь присущая ему самому полифония, скрещение интонаций, переплетение тем. В монохромной советской литературе Искандер настаивал на непременном присутствии трагического в любом фарсе, на комической ноте в самом драматичном сюжете. Эта дополнительная подсветка, плюс непременное сочетание сатиры и лирики, заметное уже в его ранних балладах, сразу выделила Искандера из блестящего ряда сверстников. В шестидесятники он не попал, не столько по возрасту, год рождения подходящий, 1929 сколько по особому устройству мировоззрения. Не к шестидесятнической эйфории, Ни к шестидесятническому же отчаянию после 1968 года он не был склонен, потому что самое устройство его психики иное. Искандер основателен, он сангвиник, а не холерик, и впадать в беспричинный восторг для него так же противоестественно, как отчаиваться. Он кое-что повидал, за плечами у него огромный опыт народа, который видал еще и не такое, Как всякий человек традиции, он чувствует опору более надежную, чем политическая конъюнктура или личное везение. Народ, особенно малый, с богатым и трудным опытом выживания, особенно кавказский, с традицией сдержанности и этикета, относится к современности спокойней, без иллюзий. Внешние обстоятельства мало трогают тех, кто за всю вечность не слишком изменился и мерками этой вечности меряет все. И потому время Искандера наступило по-настоящему не в шестидесятые, а в 70-е, когда были востребованы совсем иные качества, которых, собственно, он и пожелал читателю в финале лучшего, кажется, своего рассказа он вошел потом в повесть стоянка человека сердце терпение и мужество, друзья. Впрочем, ведь и Трифонов, и Аксенов, и казаков разумею, немногочисленные, но прекрасные поздние рассказы, лучшее свое написали в тех же 70-х, когда многое виделось лучше, трезвей, точней. Подлинный же масштаб Искандера стал ясен во второй половине 80-х, и связано это было не столько с полной публикацией трехтомного «Сандро», сколько с возвращением России в мировой контекст. В силу разных обстоятельств она из него выпала почти на сто лет, Дело было не в железном занавесе, сквозь него многое пробивалось, но в специфике советской жизни, вызывающей похожей на прочую. У советских были свои проблемы, мало понятные за границей. Нам же казались надуманными роковые вопросы, терзавшие европейцев, американцев, латиноамериканцев. Только в 80-х вдруг оказалось, что и России, тогда еще СССР, предстоит столкнуться с главным вопросом 20 века – а именно с противостоянием модерна и архаики, с возможностью или невозможностью сосуществования архаических и христианских культур, с вечным антагонизмом Востока и Запада. У нас все это либо принимало специфические формы, либо отсутствовало вовсе, поскольку СССР поставил вне закона национализм и упразднил религию, оставив ей чисто представительские функции. В На нас лавины обрушились проблемы, над которыми Запад бился в последнее столетие. И главной из этих проблем оказалась пресловутая несовместимость христианства и варварства, а также неистребимое противостояние Востока и Запада. Оказалось, что с места они не сойдут даже в эпоху глобализации, что до конца истории еще куда как далеко, что после развала и краха СССР Запад лицом к лицу оказался с варварством, куда менее цивилизованным и более опасным, и 11 сентября 2001 года доказало это окончательно. Впору было закручиниться по империи зла, противной, нет слов, но предсказуемой и вдобавок дряхлый. Архаика, в общем, хорошая вещь, в том смысле, что для архаического характера священно понятие чести, незыблемо внутриклановая родственная земляческая солидарность — Сказанное слово весит не меньше, чем сделанное дело. О неизбежности поголовного увлечения архаикой в поисках новой серьезности говорил незадолго до смерти Илья Кормильцев и оказался прав. Разочаровавшись в западной цивилизации, которую лишь весьма условно можно сегодня назвать христианской, интеллектуалы еще в конце 60-х обратились к Востоку в поисках ответов. Отсюда почти поголовное полевение западной профессуры, сочувствующей палестинцам больше, чем израильтянам. Отсюда любопытство к Африке, мода на латиноамериканскую прозу, на дзен, на Индию и Китай, на возврат к природе, прочь от растленной цивилизации. Все это было очень мило и, может быть, неизбежно. Но нельзя не увидеть в этом отката назад». Парадокс заключается в том, что Маркис, который на пике этой моды и сделался Нобелевским лауреатом в 1982 году, как раз доказывает обреченность той самой архаики, пагубность изоляции, замкнутости, циклического развития. Об этом не только сто лет одиночества с их великой и пророческой последней фразой, но и осень патриарха с той же ненавистью к бесконечному вязкому времени. С Маркисом, кстати, вышло интересно – Они оба с Искандером родились 6 марта с разницей в один год. Однажды Искандеру прислали рецензию на переведенную в Штатах книгу повести. Чтобы прочесть ее лично, он титаническим усилием вспомнил изученный когда-то английский. «Но результат того стоил», — усмехался он в интервью. В рецензии было написано «Всюду слышим. Гарсия, Маркес, Гарсия, Маркес. Между тем Фазили Искандер не хуже» а в лучших своих сочинениях значительно превосходит его. Так оказалось, что всю свою жизнь Искандер пишет, в общем, на главную тему последнего столетия человеческой истории. Главное противостояние не между капитализмом и коммунизмом, которые обречены конвергировать и, во всяком случае, договороспособны, а между двумя типами цивилизаций. Искандер первым в XX веке вдумчиво и глубоко описал кавказский характер и попытался нащупать его перспективы. Он показал его силу, его слабость и тенденцию к вырождению, и шансы избежать этого вырождения. Главное же, он нащупал возможность компромисса, некой общей для почвенников и западников святыни. Это идея дома, одинаково важная и для Востока, и для Запада. Дому, как оплоту морали, совести, чести, посвящена последняя крупная проза Искандера Софичка, венчающая этот сборник. Вероятно, в современной русской литературе мало найдется текстов, над которыми плачешь. Но финал, в котором Нури в кухне большого дома смотрит на кривотрубые пароходы, нарисованные им в детстве на стене, без слез читать не сможет и самый сдержанный читатель. Помнится, я спросил однажды Искандера, «Ведь это выдумать нельзя. Скажите, вам рассказал кто-то?» Нет корабли выдумал. Это в Софичке, самой поздней и, вероятно, лучшей своей повести, написанной с той простотой и стремительностью рассказа, какие встречались разве у позднего Толстого да в Библии, Искандер спел гимн огню, очагу, идеи дома. Вполне вероятно, что идея дома впервые возникла в голове человека у костра. Сначала крыша, чтобы защитить костер от непогоды,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 Изгнала из дома, выдав дому некоторое количество удобных заменителей костра. Что же сейчас собирает семью и близких людей вместо домашнего очага? Алкоголь или телевизор? Иногда, как бы чувствуя собственную недостаточность, они действуют вместе. Люди пьют и одновременно посматривают телевизор. Или смотрят телевизор и одновременно попивают. Кайф. Диалог в семье заменился монологом телевизора. У очага мы жили сами, а теперь вынуждены жить отраженной в стекляшке чужой жизнью, в которой ничего изменить нельзя. И потому так радует нас, как начало нашего выздоровления, живой огонь костра, выжигающий из наших душ мусор суетных и тщеславных забот. И да здравствует костер с печенной картошкой, сухой или шашлыком. Да и без всякой еды радует нас вечно молодое, веселое пламя. Мы тянем к его строим руки, и, может быть, сами того не осознавая молимся. Господи, вот мы снова у костра, с которого все начиналось. Мы забыли все неудачи и все несправедливости нашей жизни, и ты забудь. Мы забыли позор нашей истории, наш собственный позор, и ты забудь. Дай, Господи, грешному человеку еще одну попытку. Господи, дай, мы только начинаем жить. Мы у костра. Не знаю, было ли в русской прозе, что лучшее за последние двадцать лет. Разве что рассказ того же Искандера «Гусеницы», тоже поздний, о том, как перед самой войной 1994 года в Абхазии появилось страшно много гусениц, словно природа с ума сошла. А скоро и люди начали сходить с ума, И молодой герой рассказа погиб, исчез бесследно. Дом — синтез долга и милосердия, доброты и закона, компромисс для самых непримиримых. И эту идею дома, объединяющего всех, одинаково святую для кавказцев и русских, Искандер внес в русскую литературу, яростно отстаивая то самое право на дом, которое советская власть подвергла наиболее радикальному сомнению. Дом был объявлен предрассудком, рассадником мещанского быта. Население распихали по общежитиям, гоняли по командировкам, по целинным землям, поэтизировали дух скитальчества, охоту к перемене мест, в то время как человек жив идеей дома, который в прозе Искандера всегда символизирует мораль, твердую и прочную основу бытия. Искандер все отлично понимает про родной ему кавказский характер, про изнанку архаики, про ее повышенное внимание ко всему имманентному и врожденному, про ее зацикленность на ритуалах, и потому предлагает усвоить лучшее, что есть в архаической культуре – понятие долга и чести. Он больше, чем кто бы то ни было, сделал для того, чтобы одомашнить эти суровые понятия, привить их читателю в самом обаятельном варианте – через идею очага, семьи, родства. Свойственен Искандеру и культ жеста. Мир, в котором еще осталась полнота жеста, может быть и сам по чертежу этого жеста постепенно восстановлен во всей его полноте. Разумеется, эта склонность к жесту приводит иногда и к демонстративности, и в кавказском характере ее хватает, но без этой склонности нет эстетики. Искандер – мастер речевого жеста, точной фразы, афоризма, Убийственные реплики. В прозе его, на первый взгляд, многословный, с ее намеренными ритмическими повторами, витиеватыми описаниями и подробно ироническими разъяснениями мелочей, без которых консервативный характер немыслим, на каждом шагу встречаются мгновенные уколы точности. Эти внезапные поэтические формулы, чеканные и незабываемые. «Взять хоть из той же Софички», В тишине над ней долго жужжал какой-то шмель, назойливо напоминая ей о великой мелочности вечности».